Не допустите, чтобы любовь моя обратилась в стыд и раскаяние. Пусть я найду у вас оправдание моих безумств, моих ошибок и не только ошибок. Будьте добры и великодушны. Отбросьте ненужную гордыню, которая не позволяет вам выслушать и слова упрека, и будьте снисходительнее ко мне. Ибо от кого, Господи,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 Лицо это доктор Валеран. Врач, наперсник поссорившихся влюбленных, становится одной из традиционных масок романтической драмы. Завещание Мелани Вальдор доктору Валеран. Понедельник, 22 числа, 11 часов утра.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 Кольца Моей дочери Свердолики